Что касается роли самой Надежды Плевицкой, то ее гастроли по Европе, в которых певицу неизменно сопровождал Скоблин, позволяли ему инспектировать периферийные организации РОКС и передавать советской разведке интересующие ее сведения. Первоначально, по соображениям конспирации, связь фермера с советской разведкой осуществлялась по почтовому каналу на Вену. Центр сообщил в резидентуру, что считает вербовку генерала ценным достижением в нашей работе. Относительно Плевицкой центр писал, «По докладу Сильвестрова, она также дала согласие на сотрудничество. Однако мы считаем, что она может дать нам гораздо больше, чем одно согласие». Она может работать самостоятельно. Запросите, каковы ее связи и знакомства, где она вращается, кого и что может освещать. Результаты сообщите. В зависимости от них будет решен вопрос о способах ее дальнейшего использования. Через некоторое время Плевицкая также стала важным источником информации. О том, какое значение для советской разведки имел Николай Скоблин, свидетельствует следующие факты. С его помощью были разгромлены боевые дружины, которые создавались еще руководителем РОВС генералом Кутеповым для борьбы против СССР. В 1930 году Кутепова на посту руководителя РОВС сменил генерал Миллер ближайшим сотрудником которого стал Скоблин. С его помощью советская разведка была не только в курсе всех замыслов вооруженной эмиграции, мечтавшей об организации крестового похода против СССР, но и сорвала планы генералов Шатилова и Туркула по созданию вровс террористического ядра для его использования на территории СССР. За эти годы, на основании информации, полученной от Скоблина, ОГПУ арестовало 17 агентов, заброшенных Роуз в СССР, и установила 11 явочных квартир в Москве, Ленинграде и Закавказье. К 1937 году генерал Миллер и другие руководители Роуз переориентировались в своей деятельности на нацистскую Германию, совместно с которой они рассчитывали вторгнуться на территорию СССР и возглавить оккупационный режим гитлеровцев. Роуз должен обратить все свое внимание на Германию, заявлял генерал Миллер. Это единственная страна, объявившая борьбу с коммунизмом не на жизнь, а на смерть. Центр принял решение похитить генерала Миллера для организации суда над ним в Москве. В случае исчезновения Миллера, по мнению Центра, заменить его на посту руководителя РОВС реально мог только Скоблин, что позволило бы советской разведке полностью контролировать деятельность этой террористической белогвардейской организации. Однако в это время... Руководителем внешней разведки органов госбезопасности был уже не Артузов, стоявший у истоков данной операции, а Слуцкий, не имевший богатого оперативного опыта своего предшественника. По его распоряжению к операции по похищению Миллера был привлечен Каблин, что в конечном итоге привело к его компрометации. Акция чекистов завершилась, казалось бы, благополучно. Миллер был похищен 22 сентября 1937 года и затем доставлен в Советский Союз. Однако перед тем, как пойти на встречу, организованную с генерал Миллер оставил у себя на рабочем столе записку следующего содержания. У меня сегодня в 12.30 свидание с генералом Скоблиным на углу.